сделалось тяжёлым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн Хасан, с востока аль-Ала ибн аль-Хидрими, с юга грозил подойти отбитый и Крима, и тут ещё с севера обрушилась на Йемаму и дошла до самого Харама, обители Масламы, христианская пророчица Саджах из Джезиры. с двумя корпусами диких, тимимитов на конях и верблюдах. Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу Бакра в одинаковой степени. Она была христианка, ислам ей был отвратителен, как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Йемаму за зерном и вообще за добычей. Масламе удалось заключить с ней оборонительно-наступательный союз. Хотя обе договоривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Емамцы презрительно называли кочевников темимитов людьми войлока, а темимиты говорили емамцам земледельцам: сидите в своей емаме и копайте в грязи, и первый и последний из вас рабы. Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скорбёзном виде, совершенно напрасно. Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни, да и по возрасту, если уж на то пошло. Не было скорбёзности в этой истории, была любовь, огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье над двух совершенно разных людей. набешен на фанатичную красавицу Тимимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, неверующего ни в бога, ни в дьявола Рахаля, друга, руководителя и клеврета самого Масломы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом Салуком. которого называли иногда вторым Антарой ибн Шаулдадом в поэме Материч запутанных созвездий, то есть полярная звезда. Текст поэмы, к сожалению, не дошёл до нас. Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюблённый дьявол Рахаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала её присутствия в Месопотамии, Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы, химимиты возмутились против него. Абу Бакр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Йемаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн аль-Валида. И тут на сцене появляется наш знакомец Муджа ибн Мурара. Был он шерифом, то есть принадлежал к воинской знати Йемамы. И был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать, спихнуть мусламу и властвовать в Йемаме. В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Йемамы. с тем, чтобы по окончании всего Абу Бакр сделал его Муджиу ибн Мурару там наместником. Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войск Ямамитцев дьявола Раххаля в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побеждённых после окончания военных действий. Рахале предстояло удалить с помощью подложные записочки от его возлюбленной Саджах, а может быть и подлинные, кто знает. Сам Муджа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом. Он будет ходить закованным в кандалы, полумёртвым от голода и жажды, а в нужный момент он обманет Халида, и Халид попадётся на этот обман. И слава Муджи ибн Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть сирийского полководца, широко распространится по всей поверженной Йемаме. И все бину Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки.